Саандр шел со стороны леса. Он был одет в одежды из темной кожи и перьев, красного бархата и серебристого меха. Темные волосы лежали над бледным лицом, прижатый обручем, похожим на тот, что носил когда-то Ган. Плащ струился за Сандром по песку, как змеиный хвост. Он пришел один, хотя Ган был уверен, что вот-вот увидит идущее за ним войско. Таким уверенным и неумолимым был его шаг. «Сандр! Закричала Дайна, селись подняться с песка. «Он здесь! Здесь!» Она будто обезумела. Ган взмахнул кинжалом, сделал шаг к Сандру. Желудок сжался, и Ган собрал в кулак всю волю, что у него была. Теперь оставалось надеяться на то, что так же, как во время охоты на мелких зверьков, он сумеет продержаться достаточно долго без позволения. «Красный плащ? Серьезно?» Выкрикнул он, потому что от молчания Сандры ему стало не по себе. Сила, что недавно взметнула песок под их ногами, шла от Сандра тугими, невидимыми волнами. Ничего подобного в Красном городе Ган не чувствовал, но вспомнил, как в лаборатории молнии сверкали под руками императора. Какой бы силы он ни владел, здесь она окрепла, разрослась и теперь тянула щупальца к Артему, скорчившемуся на песке. Кажется, его хорошо приложила обвалун. Не подходи. Кинжал вряд ли казался Сандру опасным. Если бы Ганну удалось добраться до другого оружия, лежавшего у их сумок на песке, что вообще может помочь против магических молний? Придется это выяснить. Я прошу, мать твою, позволение. И вдруг она ответила, как будто ругательство усилило молитву. «Тебе его не одолеть!» «Спасибо за поддержку!» Сандер на миг замедлил шаг, цепко впился взглядом в его лицо, а потом посмотрел на Дайну и Артема за его плечом. «Отойди!» Наконец сказал он, и голос его прозвучал точно так же, как в Красном городе. Немного устало, как будто его владельцу меньше всех хотелось видеть то, что произойдет дальше. «Я даю тебе позволение, дитя!» Но тебе не убить, Сандора. Задержи его. Задержи, сколько сможешь. Мы с тобой квиты. Сказал Сандор негромко. Отдай Артема и камень мне, и можешь идти. Он знает, что я помогаю тебе. иди -к. Глаза Сандра сверкнули гневом. Значит, Красный Город ничему тебя не научил. Все так же любишь лезть в чужие дела. Сандер атаковал без предупреждения. В руке блеснула сталь. Метнулся вперед, быстро, как дикий зверь. Человек не мог бы двигаться с такой скоростью. Вперед. Ганс сделал вдох и позволил тоф вести его в бою. Сандер двигался легко, и на его лице сохранялось выражение усталой скуки. Он нанес всего один быстрый точный удар. Кинжал упал на песок, а правая рука загудела от боли. Ему не удалось увернуться, несмотря на помощь Тов. Следующая такая атака может стать для него последней. Ган метнулся в бок и успел заметить краем глаза, что под длинными белыми пальцами Сандра пляшут, как змейки лиловые искры. Князь попытался ударить, помешать Сандру воспользоваться колдовством. Это было как будто бороться с каменной статуей. Он врезался в невидимую стену, а за ней улыбался Сандр. Дайна пыталась оттащить Артема в сторону оставшейся рукой. Ее лицо было перекошено ужасом. Лучше бы она додумалась бросить ему что-то полезное, но она, кажется, ничего не соображала от недавно пережитого. Упорно тянула Артема к воде, как будто там Сандру было их не достать. «Вода...» «Огонь!» — проревел он, уворачиваясь от снопа искр. «Мы что, в ассоциации играем?» На этот раз ему хватило скорости благодаря Тов. Ган знал, обычно он не сумел бы двигаться так быстро. Любого другого противника Тов помогла бы ему одолеть за минуту, быстрее, чем за минуту. Но не Сандра. Что-то в нем изменилось. В Красном городе он не имел и десятой доли этой дикой энергии, силы, с которой было не тягаться, как будто родные земли подарили ему возможности, превышающие прежние в десятки раз. «Идите в воду, не дай ему пойти за вами». Ган бросил быстрый взгляд назад. От Дайны и Артема его отделяло несколько метров. Дайна продолжала упорно волочить Артёма, который все еще был без сознания, но теперь куда-то в сторону, вдоль берега. Кажется, только охватившая ее животная паника объясняла, почему Дайна вообще до сих пор не выпустила Артёма. Как объяснить ей про воду так, чтобы не услышал Сандер? Тот метнул еще каскад искр. Одна из них обожгла руку болью, и Ган заорал. «В воду!» Потому что на то, чтобы придумывать что-то более изящное, у него не оставалось ни сил, ни времени. Он чувствовал, от следующего залпа искр не увернуться. Зрачки Сандры расширились, и он бросился вперед, за пределы собственного невидимого щита. Ган был к этому готов и метнулся в бок. Сандр сделал пару лишних шагов по инерции. «Совсем чуть-чуть». Этого оказалось достаточно. Ган услышал плеск. Да не удалось втащить Артема в воду, и ее лицо было уже не белым, серым. Сандр взревел, и тогда Ган побежал. Они двигались одинаково быстро, но князь был ближе к воде и первым коснулся ее. Упал в воды озеро Корок всем телом и сразу же полетел вниз, в бездонную глубину. Рядом с ним в очень прозрачной воде парили Дайна и Артем. Пузырьки у их губ, сверкающие как спинки рыб, Закручивались от скорости. Ган не чувствовал влажности, как будто был не в воде, а падал с обрыва в яму. Даже ветер свистел в ушах. Он дышал легко и ровно, хотя уже успел разомкнуть губы, а воздух в легких давно должен был кончиться. Вы в безопасности. Глаза Дайны, мелькнувшие слева, были широко распахнуты от ужаса. Она тоф не слышала. Белые волосы нимбом парили над головой, похожие на речные водоросли. Артём был ближе, и Ган на удачу сделал пару сильных грибков, чтобы сократить расстояние между ними. Ничего не вышло, законы физики не действовали там, где они оказались. Артем так и не пришел в себя, но судя по пузырькам воздуха у губ, был жив, хотя его лицо в зеленоватой воде смотрелось жутковато. Их падение полет напомнило Гану о Балисе в стране чудес он бы не удивился, завидев где-то сбоку банки с джемом или пролетающего мимо кролика, зажатыми в лапе часами. Ган прикрыл глаза. Страшно ему не было, хотя голос стов в голове умолк. Виски сдавило, как в детстве, когда Север держал его голову под водой, выбивая из него страх. Тогда ему быстро переставало хватать воздуха и никакие мысленные уговоры не помогали, Он жадно хватал ртом воздух, захлебывался, дергался изо всех сил, пока не темнело в глазах, и приходил в себя только когда Север вытаскивал его на поверхность. И вот теперь он был под водой. Совершенно спокоен. Дядя был бы доволен. В висках стучало, голова раскалывалась. Ганн сделал глубокий вдох, но голова болела все сильнее. Ее словно сжимали железные обручи. Руку обожгло, и ган коснулся татуировки. Кожа рядом с ней покраснела. Что происходит? Где мы? Богиня Тоф молчала. Возможно, была занята более важными делами. Или же туда, где они летели, не доходил даже ее голос. Радовало одно. Сандер за ними не последовал. Видимо, проход открытый богиней Тоф закрылся сразу после того, как они трое им воспользовались. Становилось светлее. В темной воде появились трепещущие белые пятна, похожие на проталины на снегу. Обычно так выглядели солнечные лучи из воды снизу, если смотреть на них перед тем, как вынырнуть. Они как будто поднимались на поверхность озера, хотя все это время двигались вниз. Это не поддавалось никакой логике, но он не успел подумать об этом. Всё вокруг — пузырьки, рыбки, безмолвно хлопающие ртом Дайна, Артём с плотно сомкнутыми глазами — превратилась в размытое пятно. А потом свет впереди стал ярким, оранжевым, как полуденное солнце, и Ганн вынырнул на поверхность. Вслед за ним, отплевываясь и фыркая, жадно хватая ртом воздух, из воды выпрыгнула Дайна. Вода снова стала обычной водой, и они оба промокли до нитки. Мир лишь на мгновение замер, прежде чем перевернуться вверх тормашками. Они были в озере, вода была у них под ногами, а над головой снова оказалось небо но если над озером корок с появлением Сандры начали сгущаться тучи, то здесь солнце светило ярко. Ганн сощурился, ища взглядом Артёма. Тот вынырнул рядом с ним все еще без сознания, и Ганн ухватил его за шиворот, чтобы не дать захлебнуться. «Где мы?» Он повернулся к Дайне. Она кренилась на бок, с трудом загребая ногами воду. «Мы в долине...» В голосе Дайны звучали недоверие и благоговение одновременно. «Как?» «Мы в долине Литта!» Не отпуская Артема, Ганн завороженно разглядывал место, где они очутились. Это озеро сильно отличалось от корок. Тонкие белые лучи, идущие откуда-то снизу, пронизывали ярко-синюю воду и серебристый туман, стелющийся над поверхностью. Вода была теплой, будто кто-то нагрел ее для купания. Ганн посмотрел вниз песчаное дно без клубков, водорослей и камней. Первым порывом было быстрее покинуть незнакомый водоем, но при взгляде на это дно Ганн успокоился. Если здесь и водится нечисть, заметить ее можно будет издалека. У их ног сновали туда-сюда любопытные рыбки, лиловые, золотистые, алые. Таких ярких ган никогда не видел. Берег был покрыт таким же золотистым песком, и в нем тут и там виднелись разноцветные прозрачные кристаллы, сияющие в лучах солнца так, что слепило глаза. Кристаллы росли целыми гроздями, и кое-где их груды достигали высоты в пару человеческих ростов. Кроме кристаллов на берегу стояли статуи, вырубленные из белого камня. Статуи были десятки. Издалека было не разглядеть деталей, но Ган успел заметить изваяние лесных псов и навок болотных хозяев и крылатых оленей, крохотных речных человечков и ламий. Были здесь и статуи людей, исполинских мужчин и женщины, длинноволосых, диковатых с виду. За статуями и кристаллами начиналась отвесная белая скала. Вся ее поверхность была испещрена письменами и вырезанными изображениями. Гану показалось, что некоторые из изображений движутся, стоит ему отвести от них взгляд. Этими узорчатыми скалами-стенами Было окружено все озеро, из которого они вынурнули. Ган задрал голову, пытаясь прикинуть, как им выбраться, и увидел широкий уступ, похожий на ложу в старинном театре, возвышающийся метрах в шести над ними. На уступе стояли полукругом пять невысоких колонн постаментов. Они были пусты. «Прекрасно!» — пробормотал Ган. «И что мы должны делать?» «Не знаю. Я тут никогда не была». Дайна зачарованно ощупывала взглядом статуи, кристаллы, берег, узоры и письма на скалах. Видимо, на время она забыла о том, что похоронила своего бога, а вместе с ним смысл жизни, который, впрочем, и до того казался Гану сомнительным. «Немногие удостаиваются чести». «Понятно, да. Не очень вежливо перебил он, а эти, которые удостаивались, рассказывали потом, как отсюда выбраться». Она не успела ответить. По стенам прошла плавная волна, как будто подул ветер. Узоры и изображения, вырезанные на скалах, ожили. Зазмеились вереницы незнакомых Ганну букв, изображения задвигались. Пространство над выступом начало рябить и расплываться, будто кто-то плеснул на него окрашенной водой. Сильнее всего сгущался воздух над тремя из пяти колонн. Тоф явилась первой и заняла место в центре свечение по длинной косой, когтистые руки лапы, хрустальный звон, запах цветов. Но она была больше чем в видении, тогда их с ганом лица были вровень, теперь то казалось выше него раза в три. тоф молчала и на уступе и у Гана в сознании контуры ее тела все еще оставались нечеткими. По правую руку от нее появилось существо напомнившее Гану сказочного дракона Зеленая чешуя, гибкий хвост, широкий размах крыльев гигантской летучей мыши, цепкие золотые глаза и быстрый змеиный язык, напоминавший струйку пламени. Существо сидело на могучих задних лапах с крепкими черными когтями, а передние заканчивались кистями человеческих рук, унизанными перстнями. В центре груди, покрытой золотом чешуи, ган с изумлением и отвращением, увидел лицо Ламии с яркими алыми губами и глазами в обрамлении темных густых ресниц. Лицо спало, глаза были закрыты, и грудная клетка существа медленно поднималась и опускалась. Воздух по левую руку от Тов густел дольше всего, и в конце концов сформировал нечто похожее на гигантский шар теплого оранжевого света, в глубине которого дрожала алая крохотная фигурка с четырьмя конечностями и коротким толстым хвостом. Лицо или морду существа Ган никак не мог разглядеть, оно слишком быстро двигалось в своей теплой световой сфере, как будто против собственной воли, запертая в ней. Трое богов становились все плотнее, ярче, осязаемее, и Ганн кивнул дайне. «Давай, надо выйти из воды». Она молча ухватила Артема с другой стороны, и вместе с Ганом они выволокли его на песок. Боги оставались безучастными и неподвижными. Ган предположил, что физически они находятся в другом месте, и теперь им нужно время, чтобы полностью перенестись в долину. Существовали ли вообще у богов какие-то единые физические воплощения, или они перемещались между проекциями, свободно существуя в десятках мест одновременно? Судя по тому, что сейчас их появление требовало времени, долина Литта была особенным местом. Или присутствие нужно было больше обычного. От мысли голова шла кругом. Ган решил отбросить их до поры до времени. Дайна упала на колени рядом с Артемом, прикоснулась уцелевшей рукой к его шее, проверяя пульс. Ган чувствовал, что и сам с удовольствием опустился бы на песок. Все тело после стычки с Сандром гудело от напряжения. Но он устоял на ногах, увидев, что на берегу они не одни. От скал к ним медленно и величественно шла молодая женщина, одетая в белое струящееся платье. Темные волосы свободно лежали на плечах, а на шее сверкал золотой ошейник. От ошейника по берегу ползла за женщиной, как крохотная песчаная змейка, тонкая цепочка. Она вела к черному зеву пещеры. ган так и не понял, как мог сразу не заметить ее в скале, левее выступа с пятью колоннами. Женщина явилась оттуда. Она подошла ближе, и Ганн увидел, что ее глаза, ярко-зеленые, как ряска на озере, а кожа рук и лица испещрена рисунками, тонкими растительными узорами. Взгляд женщины был спокойным, и только по нему можно было понять, что на самом деле она стара, как скала за ее спиной. Ганн сделал шаг вперед, закрывая собой Дайну и Артема. Провидица улыбнулась. «Здесь тебе незачем их защищать. Все, кто приходит сюда в безопасности, а ганский князь». То, что она знала, кто он, Ганна не удивила. Кажется, он привык к здешним чудесам. Благодарю за информацию, леди. В целом звучит убедительно. Разве что цепь немного портит впечатление, но, полагаю, у вас все под контролем. Я — часть долины Литта. Цепь — это тоже я, как и пещера, как и песок у вас под ногами. Постараюсь ступать помягче, — пробормотал Ган. Вы можете помочь Арте. Провидица подошла к Артему, опустилась на одно колено. Дайна смотрела на нее снизу вверх с надеждой и страхом. Провидица мягко взяла Артема за плечо, перевернула, отбросила с лица мокрую прядь. Ган не забывал посматривать вверх. Боги оставались недвижимы. Аждая продолжил борьбу, начатую в иных землях. Здесь и потерпел поражение. «Он не придет», — тихо сказала провидица Литта, И Ган увидел, как прозрачная сверкающая слезинка сбегает по ее безупречной щеке и падает на песок. На всякий случай Ганн кивнул. «Да». «Аж да я мертв», — сказала Дайна. Она с трудом сдерживала рыдания «Мы предали его земле». «Совершили последний обряд. Мы». Ее лицо сморщилось, и тогда провидица коснулась ее трясущегося затылка кончиками пальцев. «Спи». Лицо Дайны мгновенно разгладилось. Она скользнула на песок и осталась лежать, выбросив вперед покалеченную руку. Рука Ганна легла на пояс, ища и не находя оружие. «Что вы сделали?» Провидица улыбнулась. Жрица, аждая устала и измучена. Ее преданность будет вознаграждена. Для начала отдыхом. Он ей необходим. Приглядевшись, Ган увидел, что Дайна действительно спит, И во сне выражение ее лица спокойно, как никогда. Золотистый песок зашевелился и наполз на Дайну, укрыв ее, как одеялом. Белые волосы разметались над головой. «Вы можете вернуть ей руку». Провидица покачала головой. Рану, что нанес Бог, никому исцелить не под силу. Она снова склонилась над Артемом. «Просыпайся», — прошептала она. «Ты достиг своей цели». Некоторое время ничего не менялось, но потом Артём медленно открыл глаза. Сначала он непонимающе глядел на провидицу, потом перевел взгляд на Гана, спящую Дайну, богов на уступе. Долина литта. Он не спрашивал. Дайна в порядке? Ган что случилось с Сандром? Все хорошо, сказала провидица. Жрица спит. Сандеру сюда не попасть верфетуи и ремистру нужно время, чтобы побеседовать. Но они знают, что вы здесь и приветствуют вас. Следуйте за мной, мы еще вернемся. Ззвея цепью она пошла обратно к пещере, явно не сомневаясь, что Ганана Артём последуют за ней. Ты как? Тебя хорошо приложила обвалун, не тошнит, голова не кружится. Артём потер затылок. Нет, только болит. Ты помнишь, как вылечил Дайну? Артем неуверенно кивнул. Вроде да. И как появился Сандр? Новый кивок. Мы сбежали от него. Боги. Тов перенесла нас сюда. Ты вырубился. Ударился об валун. Мы попали сюда через озеро. Артем кивнул. Да, они объединили усилия, чтобы перенести нас через пространство, но не пустить Сандра. Это сильная магия, то, что здесь называется магией, в одиночку Тоф не смогла бы это сделать. «Откуда ты знаешь?» Артем растерянно уставился на Гана. «Я не знаю». Проведица отошла уже на десяток метров, и они пошли за ней, оставив Дайну на берегу. «С ней все будет хорошо», сказал Артём, как будто успокаивая самого себя, потому что Ган его ни о чем не спрашивал. Они дошли до проема пещеры всего за пару минут. Время и пространство здесь, в долине Литта, судя по всему, вели себя как им угодно. Пещера дохнула на них прохладой и встретила мягким светом темно-зеленых лишайников и лиловых грибов на стенах. Тут и там по ним сбегали, как торопливые крохотные зверьки, струйки влаги. Ган и Артём спустились по широким каменным ступеням навстречу голубой прохладе подземного источника. От воды исходило неяркое нежное сияние. В нем смешивались друг с другом мерцание лишайников и грибов, отраженное в воде, и ее собственное свечение. На дне гонялись друг за другом гибкие темные угри или водные змеи, точнее было не разглядеть. В центре источника на темном гладком камне лежал осколок ярко-алого камня. Провидица вошла в воду, и белый подол платья облепил ее ноги. Ган последовал было за ней, но Артём вцепился ему в рукав не надо. Выражение лица делало слова убедительнее, и Ган остановился. Провидица тихо шептала что-то себе под нос, и угри ластились к ее ногам, как кошки. По поверхности воды прошла нежная рябь, и пол под ногами содрогнулся, как от слабого землетрясения. Ган дернулся в сторону выхода, но провидица выглядела спокойной, и он остался. Она подошла к темному камню и взяла алый осколок в руки, благоговейно, как живое. «Арте», — тихо позвала она, — «таким именем ты нарек себя сам, а значит, это твое истинное имя. Войди в воду и дай мне Гин, пришло время ему снова стать собой». Артем послушно ступил в воду, угри прыснули к нему, ткнулись в ноги, и на какой-то миг Гану показалось, что они собираются атаковать но те, потолкавшись у его ног, приняли решение и отступили. Артем зашел по колено и двинулся к провидице. Лицо его сделалось отрешенным, голова, судя по всему, больше не болела. Он открыл карман и достал красный камень. Часть из города Тени, части из хранилища Дали в северном городе и та часть, что принадлежала Сандру, теперь должны были встретиться с четвертой частью все эти годы прождавшие в подземном гроте долины Литта. Провидица протянула руку, и Артем без колебаний отдал ей камень. Теперь они оба стояли боком Ганну, и он видел, как провидица что-то шепчет перед тем, как сложить гин воедино. Под ее руками засиял неяркий алый свет, части камни соединились. Гин снова един. Выдохнула провидица, и цепь на ее шее радостно звякнула. Камень богов снова в долине Литта. «Вот так просто?» — пробормотал Ган Как-то подозрительно. Провидица с улыбкой повернулась к нему. Великие вещи порой совершаются с поразительной простотой. «Прекрасно. Тогда, может, теперь, когда мы принесли камень, вы также просто поможете нам вернуться домой?» По лицу Провидицы пробежала легкая тень. «Увы, князь, с этим все может оказаться не так просто». «Я не могу уйти, не так ли?» Спросил Артём все это время сосредоточенно глядевший на алый камень, который провидица осторожно вернула на черный постамент. Верно, не можешь. Пока что. Ты вобрал в себя то, что принадлежит нашему миру, и это необходимо вернуть. Плечом к плечу они вышли из воды. Артём поднял глаза Нагана и тут же отвел взгляд. Может быть, вы отпустите его, а потом, когда я смогу... «Брось свою ерунду, братец!» — сказал Ган уже ненавидя себя за эти слова. «Мы вернемся вместе, так что не надо этих трагических речей!» Земля под ними дрогнула. «Боги готовы воспринять, сказала провидица. «Следуйте за мной!» Ган бросил прощальный взгляд на Гинн. Что-то в нем притягивало. То ли волны тепла, как будто струящиеся над водой, то ли неяркий блеск неровных граней. Здесь, на своем месте, камень выглядел так, словно в его глубине алым язычком пламени плясали все тайны мира, или даже нескольких миров. Поднимаясь на поверхность, Ган ругал себя за вырвавшиеся слова. Дело было не только в том, что он боялся вернуться к Кае без Артёма. Нет, друзьями они не были, но после взаимных откровений он чувствовал какую-то связь, и ее нельзя было так просто отбросить». Они доверились друг другу, к тому же спасали друг другу жизнь столько раз, что Ган сбился со счета. Он не мог просто уйти, бросить Артёма здесь совсем одного даже если бы ему даровали такую возможность и ненавидел себя за это, потому что ничего другого ему не хотелось бы больше. Зря ты не попросил ее отпустить тебя, пробормотал Артём, замедляя шаг. Я не знаю, могла бы она но, если все боги вместе может Артём. — сказал Ганс с чувством. — Заткнись. Тот послушался, и вместе они вышли, ведомые сквозь тьму, звяканьем цепи провидицы и белизной ее платья, навстречу золоту песка и солнечного света.